Глава 1261. Таш уже замахнулась для второго удара, и Хаджар не был уверен, что его приём, даже не техника, а манипуляции волей, энергией и мистериями меча, смогут удержать полувесный рубящий удар ледяного тяжёлого меча драконьей воительницы. Что ты делаешь, Таш, закричал Син. Его короткий меч уже выписывал в воздухе призрачные фигуры, служивший щитом для многочисленных огненных стрел перьев, неустанно пронзающих каменную кладку летающей палаты. Меч командира охраны посольства отражал одну стрелу за другой. Проклятие. Даже несмотря на то, что Хаджар находился внутри кокона свившегося дракона, он ощущал силу каждого снаряда. Самый слабый из них принадлежал руке безымянного. Но вот та, первая, что сумела пробиться сквозь магическую и физическую защиту палат, она явно была выпущена не меньше, чем адептом начальной стадии небесного императора. Лучник, достигший подобного уровня силы, являлся чем-то на вроде ангела битвы. ликом смерти, способным поразить цель ещё до того, как та поймёт, что её уже отправили к працам. Стрела Перо, выпущенная подобным монстром, до сих пор пылала в центре пола, и волны жара, расходящиеся от неё, плавили кладку из волшебного камня. "Анахи ашман могафай", произнёс Шахмин и вскинул перед собой свой резной посох. Тот засиял чем-то куда более глубоким и таинственным, нежели свет энергий реки Мира, преломлявшийся разными цветами в реальности, как то происходило у простых адептов магии. Железные покровы, сродни шёлку, которые лишь недавно сменало в руках принцесса, слетали с навершия волшебного артефакта. Они связывались прочными узлами пока не сформировали порящую стену, закрывшую Сина, Таш и всех остальных от выстрелов лучников. С каждым ударом огненных стрел о волшебную преграду Шехмин дёргался так, будто получил серьёзный удар, а учитывая, что стрелы сыпались непрекращающимся градом, то он выглядел бойцом, одновременно сдерживающим натиск целой ватаги. Долго после очередного характерно звонкого удара шах сплюнул чуть блестящей кровью Не удержу. Хаджар встретился взглядом Сташ, так и внула и протянула руку. Прости, произнесла она с явным сожалением в голосе. Я подумала, что неважно, перебил Хаджар. В свою очередь, он помог подняться шокированной тениэт. Принцесса водила глазами по палатам, пребывая в состоянии, когда паника уже миновала, но осознание реальности пока так и не вернулось. Фарфоровые куклы, не иначе. Эзир внезапно выкрикнула: "Тенет! Эзир, где ты?" Интуиция подсказала Хаджару что-то неладное, и сестра, Таш, не выпуская меча из рук, бросилась в дальний конец вытянутых палат. и она его не подвела. Эзир Маган, воительница, пусть и слабее своей старшей сестры, но все еще достаточно могущественная, чтобы создать проблемы Хаджару, случись им сразиться в открытую, лежала в луже собственной крови. Ее волосы спутались и скатались в бесформенные клоки. Одежды намокли и облепили стройное тело. Рассечённый на несколько кусков хлыст мёртвыми змеями обрамлял её силуэт. Девушка не смогла защититься от стрел. Возможно, именно на неё и пришёлся основной залп лучника ступеней небесного императора. Изир, тенет, выкрутившись из объятий Хаджара, бросилась следом за Таш. Они вместе опустились рядом с девушкой. Изи её груди, живота и плеч торчало сразу шесть пылающих стрел. Они жгли её плоть, но что ещё хуже, опаляли энергетическое тело, а раны последнего залечить куда сложнее простой физиологии. Хаджар хотел было выкрикнуть: "У нас нет времени на это", но девушка ещё дышала, Изир дышала, пусть прерывисто, Пусть тяжело и с хрипами, выплёвывая сгустки вязкой крови, что явно намекала на пробитое лёгкое, но дышала. Будь это война, столь тяжело раненого солдата следовало бы добить самому, но ни шах, ни таж, ни тенет не являлись военными. Они не знали, что это такое, своими собственными руками мы не можем взять её с собой. Сын зубами клыками разорвал полотно алхимического бинта и перетянул рану на своём бедре. Как и подозревал Хаджар, из-за особого свойства стрел обычные пилюли не могли полностью излечить полученное повреждение. Как ты можешь такое говорить? Нет, глотая слёзы и поджимая губы, грозно посмотрела на сына. Это ведь твоя сест, мой брат прав, принцесса. Впервы Хаджар видел столь явное проявление эмоций на лице Ташмаган. Она крепко сжимала окровавленную ладонь своей сестры, но та находилась на грани смертельного шока и вряд ли осознавала происходящее. Её радужные глаза попросту смотрели в занимающееся пламенем потолок палат. Если не стрелы, так как огонь прикончит их в этой каменной клетке? куда они сами себя же и заперли. «Эзир не выдержит пути», — Таша говорила сквозь едва сдерживаемые слезы. Она любила сестру. «Она сама бы хотела того же самого — отдать свою жизнь ради вас, моя принцесса. С моей жизнью все в порядке, не сдавалось-то нет, моя принцесса». Син подошёл и положил ладонь на дрожащее плечо наследницы престола. Мы не сможем защитить вас и при этом спасти Изир, те нет всхлипнула и убрала налипшие волосы с лица девушки. Я смогу, внезапно процадил сквозь сжатые зубы Шахмин. Мне нужно несколько секунд. Пусть герой сдерживает стрелы. Хаджар мысленно выругался, но, не дожидаясь просьб, молча подошёл к волшебнику. Тот, глядя на Хаджара, нисколько не скрывал своей подлой натуры. Шах нисколько не заботила судьба и Зир. Просто он рассчитывал, что Хаджар под натиском огненных стрел не устоит и отправится к праотцам. Не дождёшься, прошептал Хаджар. Глаза волшебника молча ответили: "Посмотрим". Дракон ударил посохом о пол, и в то же мгновение каменные лоскуты, всё это время сдерживавшие град стрел, распались на мерцающие обрывки, исчезнувшие ещё до того, как коснулись пола. Время словно замедлилось для Хаджара сквозь решето, в которое превратилась ещё недавно казавшаяся неприступной стена. Он видел целый покров огня и стрел, который мчался в его сторону. Да, не так он себе представлял тихое и мирное посольство по случаю праздника. Он прислушался к всхлипываниям тенет, к словам, которые произносил на дезир волшебник-дракон, к скрипу зубов. Он слышал крики других участников посольства, эхом раздающимся где-то вдалеке. Слышал, как стрелы растягивают воздух, и как огонь жадно его пожирает. Всё это было именем, именем его верного друга. Хаджар позвал его, и тот пришёл. Наполнил его лёгкие, заструился по венам, заставил сердце биться быстрее. Вместе с ветром Хаджар начал свои движения, лёгкие и изящные. главно перетекающие из одного в другое его одежды вдруг из простых холщовых стали казаться чем-то эфемерным и столь же изысканным клинок двигался медленно, но в то же время так стремительно, что казалось, будто Хаджар держал одновременно не один, а сразу 10, 20 мечей он был словно ветер, ветер, который нёс в себе музыку нотами, которые стали звуки отражаемых стрел. Они градом сыпались под ноги Хаджару, бесполезные огненные перья, чье пламя гасло под давлением ветра. Вот только вечно так продолжаться не могло, и Хаджар это понимал. Красиво.